Глава 5 Фэт Регл Крик раздался откуда-то справа Страшный, полный боли и ужаса Почти заглушающий ровный Глухой перестук, похожий на дробь печатающего устройства Дима подверхнулся пищевой плиткой Вскочил с песка Наступила тишина Он побежал, загребая песок Размахивая рукой с тяжелым пистолетом Наконец, обогнув невысокий холм Дима остановился. Перед ним была маленькая долина, прикрыта со всех сторон песчаными холмами. Начавшая клониться к закату солнце заливало ее ярким светом. Первое, что бросилось Диме в глаза, его недавний знакомый. Зеленоватое металлическое тело неестественно выгнулось. Коленчатые ноги раскинулись в стороны, совсем как мертвый зверь. А рядом со зверем сидели двое людей, Один темноволосый, хрупкий, в светлым серым кембинезоне, поддерживал другого, широкоплечего, в грязно-желтой куртке. Правая рука у того была залита кровью и плетью свисала вдоль тела. Не обращая на это внимания, парень все пытался левой рукой перехватить поудобнее металлический предмет, здорово смахивающий на автомат. А с противоположного склона к людям прибежался еще один робот, приближался огромными скачками вихляясь в разные стороны, и Дима никак не мог поймать его в узкую пролезь пистолетного прицела. Он выстрелил плазменным зарядом, дав небольшое упреждение на прыжок, и робот уже в воздухе дернулся, словно увидев несущийся к нему заряд, тщетно пытаясь увернуться. Тяжелый огненный ком упал на песок, прополз с метр и замер. Дима опустил пистолет и пошел вперед, прямо на растерянные взгляды парней, На танцующие в руках широкоплечие дуло. Гэл поднялся вместе со всеми. Быстро заправил постель Тири, потом свою. Пошел умываться. Он вернется, вернется. Не может быть, чтоб его не спасли. Дежурный ведь говорил про погоню. Он вернется. Гэл все повторял-повторял эти слова, пока они не потеряли всякий смысл, не превратились в какой-то бессмысленный рефрен. Эй, Гэл, ты что, не идешь на занятия? Он вернется. Что? Ты заболел? Гэлл помотал головой, приходя в себя. Попытался улыбнуться. так и Я просто задумался. Конечно, я иду. Дима встряхнул аэрозольный баллончик и покрыл рану юноши еще одним слоем пленки. Наклонил голову, разглядывая результаты своей работы. Конечно, курс медицины входил в подготовку, но на практике он своих знаний еще не применял. Спрятав баллон, Дима взглянул на парня, ободряющий улыбнулся. Тот неуверенно улыбнулся в ответ. Совсем как человек. Отбросив колебания, Дима вытащил ампулу полицелина, раздавил ее, положил на ладонь парня. Жидкость зашипела и всосалась под кожу. Вот, а то получишь сепсис. Дима старался придать своему голосу максимальную доброжелательность. Впрочем, раненый оказался молодцом. Сразу позволил смотреть рану. Холоднокровно выдержал перевязку. Второй парень осторожно тронул Диму за руку и что-то сказал, негромко и словно недоуменно. Дима виновато покачал головой. «Извини, друг, не понимаю». Раненый поднялся с песка, ктнул себя в пальцем и сказал «Арчи! Ага, молодец, а я-то растерялся. Дима! Тири!» Они невольно заулыбались, гордые своей маленькой победой. Арчи заговорил. Оживленность жетикулируя, сказывалось действие лекарств, он то и дело показывал в сторону башни. Надо уходить? Так? Дима кивнул в сторону чудящих обломков. Могут прийти другие? Парень сделал непонятный жест пальцами, видимо выражая согласие. Они пошли по горячему песку, удаляясь от башни, от роботов-убийц, от подсохших бурых пятен. Дима шел первым. Ему, чужому здесь, доверили выбирать дорогу но сейчас он был склонен оценивать комизм ситуации. Где-то рядом рыскала хищная механическая смерть. И хорошо еще, если только механическая. Робота он уничтожил не колебаясь. А вот будь на месте машины пара молотчиков с автоматами, нужно было как можно быстрее попасть в шлюпку. Там есть вода и пища, лекарства и одежда. Там есть оружие. И главное, достаточно мощный компьютер с лингвистическим блоком. Гэл включил дисплей, сел за лабораторный стол, рядом устроился смуглый полнолицый парень, новенький, перелив группу вместо Тири. Гэл отвернулся, потом не выдержал. Тебя как зовут? А какая разница? Правильно, никакой, все равны. Небо было по вечернему темным, догорающее на горизонте солнце светило в спину, и перед Тири болталась его собственная тень, длинная Неестественно растянутое, но все равно обмякшее и жалкое. Он старался не смотреть вокруг, лишь под ноги, лишь на близкую и надежную землю. Утром страха не было, он пришел с темнотой, подкрался совсем незаметно и вдруг жестокой, холодной рукой тронул сердце. Как будто он был здесь один, беззащитный, растерянный, ничего не умеющий в мире снаружи города». Как будто со всех сторон на него смотрели чужие, изучающие глаза. Как будто легкий порыв ветра мог подхватить его и унести вдаль, туда, где смыкалась земля и небо. Тири посмотрел вверх, лишь на мгновение, но и этого было достаточно. Потемневшее, настороженное небо тянуло его, засасывало, растворяло в наползающем сумраке, слабом ветерке, тихих шорохах пустыни. Тири почти прыгнул вперед, резко схватился за Арчи, видимо задел при этом раненую руку, потому что сдавленно охнул от боли. «Арчи, но ну куда нас ведет, твой друг? Я не могу, не могу». Арчи остановился, посмотрел в его округлившиеся от страха глаза. «Я не знаю, Тири, это не наш человек, а чей? Он не из наших, не из равных». Арчи пожал плечами. «Может, дежурный?» и сам улыбнулся своим словам. Подошел Дима, недоуменно посмотрел на них, потом сказал что-то непонятное, но настойчивое. Вытянул руку, указывая куда-то вперед. Тири с трудом заставил себя оторвать взгляд от земли и посмотрел вдаль. Сплюснутая металлическая капля лежала на пологом склоне холма. Она была непонятной, чужой, но Тири вдруг почувствовал облегчение. Холодный серый блеск был знакомым и неопасным, как стены города, как вся его прошлая жизнь. «Что ваш ярусный болван, это я знал, но тебя всегда считал умным парнем, который здесь торчит по ошибке». Мэр был разъярен, Росс еще никогда не вил его таким. Меряя кабинет быстрыми шагами, он кидал на Росса ничего хорошего, не предвечающие взгляды. «Но она мне действительно понравится, ну и что?» «Мой строк заканчивается. Никакая разница. Балван полный». «Полный болван» означало высшую степень его гнева. Секторальный по имени Рос с трудом сохранял бесстрастное выражение лица. Наконец он не выдержал. «А в чем все-таки дело? Она же в списке выкатправки. Я смотрел». «А в другие списки ты не смотрел?» «В списке контрольных, например», – вкратчиков произнес мэр. Рос оцепенел, с трудом выдавил. «Так, что теперь делать-то?» «Теперь? Теперь ничего. Благодари наружников, Рос». «Действительно. Постепенно Мэр успокаивался, даже ухмыльнулся. Тебя должен был предупредить Ярусный, но он, похоже, в конец выжил из ума. Нехорошо так говорить о мертвом, но ведь правда. А еще метил... Да, иди, Рос. Кстати, одного из наружников поймали. Мне прийти на опознание? Там нечего опознавать». Дима допил чай и украдко взглянул на ребят. Арчи уминал уже второй суточный рацион, а Тири еще ковырялся в тарелке с супом. Обрывки ярких пакетов, тоненьких разовых стаканов, куски решительно отвергнутого обоями, хлеб валяясь по всему полу. Пир в честь первого контакта. Странно это все-таки была пара. Оборванный здоровяк Арчи и аккуратно одетый, хрупкий до прозрачности Тири. Как он еще столько прошел вчера? Метнулся в люк шлюпки, растянулся у порога и полчаса пролежал пластом. Ну а Арчи посмотрел на него с сочувствием, но без всякого удивления. Красноречиво махнул рукой, пусть отлежится. И без перевода было понятно. Но лучше с переводом. дим повернулся, посмотрел на дисплей. Бешено мелькали цифры, гудели вентиляторы блоков памяти. Машина работала на пределах своих возможностей. Пилот коснулся клавиши, прочел. Выделено 769 слов, идентифицировано. Восемь слов. Анализ продолжается. Путаясь в транскрипции, Дима стал читать дальше. Регл предположительно человек. Ло – местоимение ты. Он протянул руку к Арчи. Ло – регл. Показал на себя. Регл. Арчи странно улыбнулся. Фэт – регл. Дима взглянул на дисплей. Строчки замигали, изменяясь. Регл предположительно каста или нация. «Ло» — местоимение «ты». фет отрицание принадлежности. Пилот улыбнулся. «Бывает. Что ж, поможем машине». Он указал на пальцы, пошевелил ими «Пальцы». Арчи оживился. «Мэдо». Дима посмотрел на экран. Новое слово уже было в памяти. Но теперь дело пойдет быстрее. И показал на свой пистолет. «Бластер». Снаружи Димкино жилище казалось большим. На деле оно простором не отличалось, хотя какой-то уют, обжитость в нем чувствовались. Плавно закругленные стены покрывала ворсистая голубая обивка. Два крошечных иллюминатора были забраны толстыми стеклами. Перед большими включенными экраном выдвигался из стены маленький пульт. Единственное кресло перед ним казалось таким хрупким, что когда Дима с размаху уселся в него, Тири невольно зажмурился. Но переплетение тонких стальных трубок, обтянутый прозрачным пластиком, даже не дрогнула А сейчас Дима и Арчи умудрились сесть в кресло вдвоем. Тири с любопытством смотрел, как они разговаривали, тыкали в предметы пальцем и называли их. Он явно не из равных, но и на наружника не похож. С каким удивлением Арчи на него смотрит. Тири вдруг вспомнил, как на лекции по истории общества им рассказывали о племенах, живших на южных островах. Может быть он оттуда, почерневший от плавленный песок «Под этим металлическим яйцом. А вдруг эта штука летает, как дисколеты дежурных?» В сознании мелькнул краешек какой-то мысли. Над только обдумать ее. Но Тирий уже не мог сосредоточиться. Он хотел спать. В городе все давно улеглись. В городе давно погасили свет. Сняли верхнюю одежду и легли под тонкие серые одеяла. Тирий присел на мягкий пол, слегка пружинящий под ножем. «Похоже, спать придется здесь». Дима неожиданно отвернулся от пульта и нараспев спросил «Спать?» «Да, ты уже научился говорить?» Но Дима лишь непомнимающе улыбнулся в ответ, повторил «Спать». Достал из ящики в стене четыре ярких оранжевых, почти невесомых одеяла. Протянул два одеяла Тири «Спать!» «Спасибо, Арчи, а вы?» «Мы посидим». Тири, у него машинка просто блеск. «Не хочешь посмотреть?» «Наружник, а разбирается в компьютерах». Арчи, я не могу. Мы в городе всегда... А, понимаю режим. Он снисходительно улыбнулся. Солнечных снов. Солнечных снов. Одно одеяло Тири постелил на пол, другим укрылся. Куртку он положил в изголовье. Дима подсел к Арчи, нажал что-то на пульте, и свет стал тусклее. Под их тихий шепот Тири и заснул.